Глава 6 Пратьяхара и Дхарана Следующая ступень Раджи Йоги называется Пратьяхара. Что это такое? Мы знаем, как возникает наше восприятие. Для получения их мы имеем, во-первых, внешнее орудие, во-вторых, внутренние органы, действующие в теле через посредство мозговых центров, и в-третьих, сознание. Когда все эти функционируют вместе, их деятельность находится в связи с каким-нибудь внешним предметом. Тогда мы создаем этот предмет. Но сосредоточить сознание и соединить его только с одним органом – вещь очень трудная. Сознание – это раб. Мы слышим, как по всему свету учат – будь добрым, будь добрым, будь добрым. Едва ли найдется в какой-нибудь стороне света ребенок, которым бы ни говорили «не кради», «не лги», но никто не говорит ребенку, как он может удержаться от того. Разговоры тут никогда не помогут. И почему бы ему не стать вором? Мы ведь не учим его, как «не красть», а только говорим «не кради». Но лишь когда мы научим его управлять сознанием, мы действительно окажем ему помощь. Все действия внутренние и внешние – происходит тогда, когда сознание соединяется с известными центрами, называемыми органами. Вольно или невольно, оно стремится следовать реакциям этих центров, и именно поэтому люди совершают неразумные дела и переживают несчастье, которых не было бы, если бы сознание не было подчинено нашей воле, а не своим бессознательным рефлексам. Каков был бы результат управления сознанием? Оно не соединялось бы само с центром восприятия, и, следовательно, чувства и желания зависели бы от нас. Это ясно. Но возможно ли это? Вполне возможно. Вы видите это и в настоящее время. Духовные целители учат людей не признавать страдания, боли, зла. Их философия несколько запутана, но они представляют собой часть йоги, на которую они как-то набрели. В тех случаях, где им удалось заставить кого-нибудь освободиться от страдания, отрицая его, они на самом деле научили своих пациентов элементам протяхары, так как сделали их сознание достаточно сильным, чтобы отвергнуть свидетельство чувств. Гипнотизеры подобным же образом своим внушением пробуждают в пациенте на некоторое время род неестественной протяхары. Так называемое гипнотическое внушение может действовать только на больное тело и затемненное сознание. И пока оператору посредством устремленного пристального взгляда или другим образом не удалось привести сознание субъекта в некоторое неестественное пассивное состояние, его внушение недействительно. СНОСКА Данное место исключительно важно, поэтому резюмируем сказанное. Если бы сознание было подчинено нашей воле, а не своим бессознательным рефлексам, люди не совершали бы множество неразумных дел, которые вергают их в несчастье. Результат управления сознанием состоит в том, что оно более не соединяется произвольно с центрами восприятия внешних ощущений, а стало быть, чувство и желание зависеть теперь исключительно от вас, Йог Рамананта. Далее по тексту. Управление центрами устанавливаемое на время загипнотизированным пациенте или в пациенте духовных целителей в высшей степени опасно и может привести его к окончательной гибели но является не подлинным управлением мозговыми центрами силы воли самого пациента но как бы оглушением его сознания на какое то время внезапными ударами которые наносит ему воля другого это действие подобно обузданию бешеного бега горячих коней Не посредством вожей и мускульной силы, но скорее посредством просьбы другому нанести им тяжелые удары по голове, чтобы ошломить их и сделать на время покорными. При подобных процессах человек, подвергшийся им, теряет часть своей психической энергии, и его сознание, вместо того, чтобы приобрести способность управлять психикой и организмом, становится бессильным и аморфным. Единственным итогом такого лечения... Оказывается, как правило, психиатрическая больница. Любая попытка управлять сознанием насильственно, непосредством собственного разума человека, не только гибельна, но и нецелесообразна. Цель каждой души – свобода от рабства материи и сознания, господство над внешней и внутренней материей. Вместо того, чтобы вести к этому, каждый волевой ток со стороны другого человека, какой бы форме он ни влиял, видели прямого управления организмом пациента или как побуждение его управлять ими, совершаемое в неестественном состоянии сознания, только прибавляет лишнее звено к уже существующей тяжелой цепи зависимости к прежних заблуждений и предрассудков. Поэтому остерегайтесь позволять другим управлять вами. остерегайтесь, как бы вы сами по незнанию не принесли другим вреда. Правда, некоторым удается приносить во время пользу многим людям, давая новое направление их природным качествам. Но в то же время миллионам они приносят гибель, неосознанно рассея вокруг гипнотические внушения и провоцируя в мужчинах и женщинах те неестественные гипнотические состояния, которые делают их, в конце концов, почти лишенными воли. Любой, кто предлагает кому-нибудь слепо верить во что-то или увлекает за собой людей, подчиняя их могущественность своей воле, приносит вред человечеству, хотя, может быть, и не намеренно.